В посольстве на улице Гренель Тонышев беспрестанно встречал старых и более новых политических деятелей. В душе предпочитал первых, если они не были уж совершенными зубрами. Уже после подписания мирного договора в посольстве, где по-прежнему без большого дела собирались видные люди, он встретил знакомого политического деятеля только что приехавшего из России кружным путем через Японию и Соединенные Штаты. Тот после доклада крепко пожал ему руку и выразил сочувствие. В чем, в чем? Спросил Алексей Алексеевич бледнее. Знакомый удивленно на него взглянул и пожалел о своей оплошности. Да, я слышал о брате вашей жены. Я не думал, может быть, я ошибаюсь, что такое, ради бога, скажите правду, мы ничего не знаем. Он узнал, что Дмитрий Анатольевич и Татьяна Михайловна в Москве покончили с собой. Ласточкиным было сказано, что оставаться в клинике можно сколько понадобится. Но это были слова неопределённые. Разумеется, их не гнали, их по-прежнему очень хвалили врачи и сиделки. Но они сами понимали, что оставаться без конца нельзя. Недели через три Скоблин, встретившись в коридоре с Травниковым, пригласил его в свой кабинет. Никита Федорович испуганно на него взглянул, давно ждал неприятного разговора. Вышло все же не так плохо хирург сказал, что необходимо перевести Дмитрия Анатольевича из отдельной комнаты в общую палату и попросил его к этому подготовить. Вы сами понимаете, как обстоит дело. Я уже, разумеется, отказал по крайней мере десяти человекам, находящимся в таком же положении, как он. Все московские больницы битком набиты людьми. А отдельные комнаты теперь уже величайшая редкость. В прежние времена до них это было отчасти связано с денежным вопросом, и больные рассматривали перевод в общую палату как какое-то понижение в чине. Но теперь все бесплатно. В этом я отдаю им справедливость, так что вопрос уже совершенно не в этом. Дмитрий Анатольевич в опасности. Лучшим его положение вряд ли станет. — Уход в общей палате точно такой же. Я обхожу всех больных каждый день. Кровати в палате, разумеется, только восемь. — Значит, в общей палате они могут оставаться сколько угодно? Скоблин развел руками. — Сколько угодно. Разве теперь можно заглядывать хоть на месяц вперед? — Меня и самого могут выставить в любую минуту. Удивляюсь, как не выставили до сих пор. Татьяна Михайловна никогда с вами о будущем не говорила. Говорила о возвращении домой. Им оставили две комнаты. Тоже могут в любую минуту одну отобрать. Две комнаты — огромные преимущества, Во всяком случае, ей было бы удобнее, чем спать на диванчике. Если есть что, о чем она несчастная совершенно теперь не думает, то это о своих удобствах. «Да, я понимаю. Она очень достойная женщина. Но в общей палате она, разумеется, оставаться на ночь не может. Они, помнится, во втором этаже живут?» «Во втором. Разумеется, костыли и повозочка есть. Но о том, чтобы он спускался по лестнице, нет и речи. В первое время мы могли бы посылать служителей, чтобы они его сносили вниз». Впрочем, и не такая радость ездить в повозочке по улицам. Как знаете, по-моему, лучше ему полежать, пока можно в общей палате. Жить же ему, разумеется, не очень долго. Как, впрочем, и нам всем. Жили и померли. И ничего такого нет. — Разве вам, Никит Федорович, страшно? — А вам нет, — сердито спросил Травников. Разумеется, нет. Татьяна Михайловна мучительно колебалась. Ей казалось невозможным уходить от мужа на ночь. Решил вопрос сам Дмитрий Анатольевич. «Давно пора вернуться, и не надо откладывать», прошептал он еле слышно, но решительно. Металлическая мыльница находилась дома. «Да, если б была здесь, так как же можно это было бы сделать в общей палате?» Он думал о самоубийстве с каждым днем больше и только с ужасом поглядывал на жену. «Что я не сделал бы, один из жизни не уйду». Было решено переехать через два дня. Точно, чтобы их утешить... Скоблин разрешил Татьяне Михайловне читать вслух мужу. «Разумеется, часика два-три в день, не больше. И не газеты, а книги. И такие, которые не могли бы его волновать», — сказал он и сам принес бывший у него в кабинете Том Пушкина. Дмитрию Анатольевичу и не хотелось слушать. Но это было морально легче, чем разговаривать или молчать с женой. Сначала он только делал вид, будто слушает, затем стал вслушиваться. «Какая у него мудрость!» — еле слышно выговорил он. «Всем надо учиться». «Да, именно. Благословен и тьмы приход». Он вспомнил эту музыкальную фразу Чайковского — всегда сильно на него действовавшую, и незаметно смахнул слезу. Руки у него уже работали сносно, чтобы проглотить, сил хватит. И тотчас же фраза отозвалась в памяти Татьяны Михайловны. Его перевезли домой в карете в сопровождении младшего врача и сиделки. Служители подняли его в квартиру. В передние подростки молча смотрели на него, как на диковинку. Доктор обещал наведоваться часто. Сиделка обнялась Татьяна Михайловной сказала, что будет приходить каждый день. Скоро будете Дмитрий Анатольевич совсем в порядке, обещал врач. Приехала Никита Федорович с какой-то едой. Он посещал Ласточкиных ежедневно и, как их не любил, уходил от них всегда с облегчением. Они остались одни. За стеной шумели подростки. — Верно, обмениваются впечатлениями, — подумал Дмитрий Анатольевич. Жена подошла к нему, спросила, удобно ли лежать, было ли лучше в клинике. Он чуть наклонил голову и глазами дал понять, что хочет поцеловать ей руку. Чувствовал к ней все большую жалость. Господи, если б не она, как было бы просто. Ведь выходит почти убийство. Как ни худо было в клинике, дома оказалось неизмеримо хуже. Быть больным в Морозовском городке казалось естественным. Вернее, там все пациенты жили искусственной, временной жизнью. В определенные часы приходили врачи и сиделки, измеряли и записывали температуру, давали лекарства, делали впрыскивание. В случае надобности можно было немедленно вызвать дежурного врача. Он тотчас сделал необходимое, действовал одним своим успокоительным видом. В определенные часы приносилась больничная еда. О ней заботиться не приходилось, и она была все же несколько лучше той которую можно было достать дома. Теперь была окончательная жизнь, и все лежало на Татьяне Михайловне. Она уходила на час или два и кое-как доставала еду. Весь остальной день сидела так же при муже. По-прежнему приезжал Никита Федорович и говорил одно и то же. «Вид нынче у вас прекрасный. Вот видите, барынька». Поправляется Багдыхан, ведь и боли больше почти нет. Просил не беспокоиться о деньгах. Между тем совершенно не знал, где их достать. Об университетской пенсии говорить не приходилось. Дмитрий Анатольевич прочел всего одну лекцию. Все же Травников немного надеялся, что могут ввиду исключительных обстоятельств дать единовременной пособие и искал хода к народному комиссару татьяна михайловне ничего об этом не говорил провожая его в переднюю она благодарила иногда со слезами вы относитесь к мите просто как родной брат век буду жить не забуду полноте барынька отвечал он и думал что едва ли она будет век жить Знакомые говорили о Дмитрии Анатольевиче, он несет свой крест с великим достоинством. Это до него доходило. Да, крест, — думал он, — но откуда же взяться великому достоинству? Живу милостыней. А эти грязные, ужасные заботы о моем обрубленном теле, об его отправлениях... Теперь. И жизнь после Октябрьской революции, его прогулки по старой Москве, все казалось ему чуть не раем. «Каждое поколение занимает в истории человечества приблизительно одну сотую ее долю», — думал Дмитрий Анатольевич. «Устало проверил. Да, приблизительно одну сотую». Едва ли было когда-либо поколение, подобное нашему. Мы как-то отвечаем за полвека истории. Виноваты? Да, вероятно. Но в чем? И что же я лично сделал уж такого дурного? Жил честно, никому не делал зла, по крайней мере, умышленно или хотя бы только сознательно. Работал всю жизнь. Много помогал работать и жить другим, старался приносить пользу России. За что же именно меня так страшно покарала жизнь? Правда, покарала лишь под конец. До того я и Таня были счастливы, на редко счастливы. Неужто именно за это покарала? В России теперь почти все несчастны. Но не все и не так несчастны, как мы. А в других странах счастливы тысячи, миллионы людей хуже, чем был я, неизмеримо хуже, чем Таня. Против его воли он замечал, в его душу прокрадывалось то, что называли ядом материализма. Что же делать? Как они не гнусны, но кое-что у них правильно, по крайней мере, в отрицательной части их учения. Как можно было бы объяснить мое несчастье с религиозной точки зрения? Никак нельзя. Не испытанием же. А с точки зрения нашего учения, какое же было наше учение? Лавров, Михайловский, Плеханов, Милюков. Ведь со всеми различиями между ними они в каком-то смысле одно и то же. Вера в прогресс? Эта вера моего случая не предвидит и к нему не относится. Большевики, по крайней мере, откровенно думают, личность не имеет значения. Пропал человек, но и пропал, какое кому дело? И так оно и есть. Никому, кроме Тани. До меня никакого дела нет. И даже травников уж, вероятно, немного нами тяготится, и в душе бессознательно желает, чтобы я умер поскорее, а то слишком много забот. Нет, несправедливо и гадко так думать, я знаю. Но чем же я виноват, если этот яд уже проникает в мою душу, как верно проникает в душу всех? Разве недавно люди не мечтали при мне вслух о германской интервенции о войсках Гинденбурга в Москве? Мне теперь и Гинденбург ничем помочь не мог. И никакой свободный строй. Но все-таки, вдруг, все-таки, есть загробная жизнь. Ах, дай-то Бог! И как же я об этом, о самом главном, думаю так мало? Ему не раз приходилось читать, будто люди на пороге смерти, например, смертельно раненые в сражении, думают необычайно напряженно какую-нибудь одну минуту вспоминает всю свою жизнь. С ним в день несчастья этого не было. Тогда на мостовой он мгновенно потерял сознание. Затем в клинике, как будто на мгновение пришел в себя, как будто даже узнал скоблина, и скользнула мысль, хорошо, что он здесь. Кажется, со мной и несчастье. Где же Таня? Слышал негромкие голоса, слов не разобрал. Не операция или... Успел еще подумать, что, быть может, в жизни больше ничего не увидит, кроме этого серого потолка с люстрой, режущим глаза светом. Показалась рука в белом рукаве. Анестезист, и все померкло. Он пришел в себя лишь в маленькой комнате клиники. Но твердо помнил, что... Никаких воспоминаний о жизни, никаких важных мыслей, ни даже желания что-то вспомнить, о чем-то думать у него на операционном столе не было. Не было их и в первые дни после ампутации ног, когда он понял, что навсегда стал калекой обрубком. Мысли о самом важном пришли позднее. Теперь он больше всего думал о будущем если в самом деле есть будущее, ведь в это твердо верят миллионы людей. Думал и о настоящем, меньше о прошлом. Думал о житейских делах. Он догадывался, что Никита Федорович не мог выручить за картину три тысячи. Догадывался, что для него собирают деньги. В первую минуту это причиняло еще новую душевную боль. Представил себе... Как ходят по знакомым травников, Как некоторые дают, Другие отказывают. Быть может, ищут предлога для отказа. У меня, к несчастью, У самого сейчас очень мало. Я сердечно сочувствую, Они хорошие люди, Но кругом так много горя, А я ведь их и мало знал. Особенно больно ему было за жену. И через это прошла. Что ж, я когда мог немного помогал людям тяжело дыша отвечал он себе не решаясь взглянуть на сидевшую рядом жену не хотел ей сказать может она не догадывается если она прежде и не догадывалась то теперь точно прочла его мысли по той же все установившейся между ними телепатии и он прочел ее слова почти такие же сколько ты делал для других. Чем мы лучше? И мы все отдадим, когда падут большевики. Он теперь твердо знал, что не доживет не только до падения большевиков, но и до будущей недели. Беспрестанно думал, что нельзя откладывать дело. Чем скорее, тем лучше и легче. И еще подумал, мы не отдадим, но Аркаша отдаст. И действительно, теперь это уже и не важно.